Первый день, вечер. От прозрения к действию, исцелить себя и исцелить мир. Лосло. Темы, которые мы обсуждали сегодня днём, указывают на то, что основной предпосылка мирного и сотрудничающего сознания является лучшее взаимопонимание людей и культур. Ходим ли мы этим сказать, что новая духовность представляет собой также и способ установления межкультурного взаимопонимания. Научатся ли люди Благодаря духовности сосуществовать и даже более того, исцелять раны общества и мира. Гров. Потенциальная возможность этого безусловно существует. Надличностные переживания, в которых мы переживаем отождеснение с другими, могут способствовать расширению восприятия. Я неоднократно был свидетелем этого. Вопрос лишь в том, может ли это произойти вовремя и в достаточно широком масштабе. чтобы произвести существенные перемены. Ласло. Обитатели Ауровиля, экспериментальной духовно ориентированной общины в Индии, убеждены в том, что если группа людей интенсивно концентрируется на каком-то определенном виде сознания, то это воздействует и на других. Верите ли вы, что взаимопроникновение над личностного сознания является реально действующим и многообещающим фактом? что это проникновение в большей степени, нежели последовательное приобщание людей к новому сознанию, способно значительно изменить нынешний мир. Гров. Я думаю, это возможно. В Индии верят, что йогины, медитирующие в гималайских пещерах, могут производить позитивное влияние на положение в мире в целом. Об этом же говорит и более современные идеи Шелдрика о морфическом резонансе. К сожалению, концепция сотой обезьяны, служившая столь вдохновляющей и неотразимой иллюстрацией этого механизма, оказалась вымыслом, а не научным фактом. Когда о ней услышали впервые, она породила немало воодушевления, но в конечном счете Лайл Уотсон признался, что придумал её. Рассел. В действительности не всё было его вымыслом. Эксперименты на самом деле проводились, однако результаты были не такими впечатляющими, как он их представил. Ничего особо примечательного в них не происходило. В этой истории с сотой обезьяной я нахожу гораздо более интересным то, как все все на неё набросились. Людям так сильно хотелось в это поверить, что лишь очень немногие усомнились в ней или потребовали проведения дополнительной проверки результатов первоначальных исследований. И это особенно удивительно, учитывая, что речь шла о весьма необычном явлении. То же самое происходит из идеи Мишеля Дрейка о заразительности научения, о том, что чем больше людей овладевают каким-то навыком, тем легче другим научиться ему, даже если эти другие живут на другой стороне планеты. Это тоже весьма необычное утверждение, и тем не менее, как я вижу, очень многие принимают эту теорию, не задавая никаких вопросов. Интересно, почему это так, ведь не всякая неконвенциональная мысль вызывает такое же массовое доверие. Я полагаю, в глубине души люди чувствуют, что подобные процессы действительно имеют место. Есть некое пота потаённое внутреннее знание о том, что каким-то неизвестным образом сознание одного человека воздействует на сознание другого. Мы ощущаем, что какая-то трансперсональная диффузия действительно происходит. И когда кто-то выступает с теориями или экспериментами, которые, как кажется, поддерживают такую возможность. У нас сразу возникает впечатление, что наконец появилось доказательство, которого мы ждали. Гров. Я хотел бы упомянуть о наблюдении, которое можно считать косвенным доказательством. В нашей работе мы снова и снова сталкиваемся с тем, что людям, заново переживающим своё биологическое рождение, открывается доступ в коллективном бессознательном к образам и опыту невообразимого насилия, жестокости и кровопролития. Люди переживают зверства, совершающиеся на протяжении веков: эпизоды из войн, революций, пыточные камеры инквизиции и концентрационные лагеря. Когда процесс самоисследования достигает этого уровня, переживание становится надличностным. История индивида сливается с историей рода. Люди, начинавшие этот процесс в качестве личной терапии, на этом этапе зачастую чувствуют, что они исцеляют не только самих себя, но и всё поле вид видового сознания. Словно в коллективном бессознательном содержалась вся грязь, весь неусвоенный материал минувших столетий, и полное выведение его для проработки на поверхность индивидуального ос осознавания в действительности привело к коллективному очищению и исцелению». Глубина и интенсивность таких переживаний выходит далеко за пределы того, что можно считать личным и индивидуальным. Люди чувствуют, что они стали едины со страдающим человечеством. Некоторые усматривают связь с соответствующими архетипами в духовной литературе, такими как Иисус, страдающий за грехи всего человечества, или Бодхисаттва. отказывающийся от личного освобождения и добровольно берущий на себя задачу освобождения страдающих существ. В свете сказанного, мне кажется уместным задать вопрос о взаимосвязи между внутренней работой и целенаправленной деятельностью во внешнем мире. Какова оптимальная стратегия по достижению перемен во внешней ситуации? Я уже упоминал йогинов, который предположительно способствует раз разрешению мировых проблем, не выходя из своих пещер. Много лет назад на ежегодной конференции Ассоциации трансперсональной психологии АТП в Асиламаре, штат Калифорния, состоялась очень интересная дискуссия по этому вопросу между Рамом Дасом и Даниэлом Элсбергом. Рам Дас – систематически занимался духовной практикой. У него был ряд мощных надличностных переживаний, на основании которых он пришёл к выводу, что важнейшее, что можно сделать для изменения мировой ситуации к лучшему это последовательная внутренняя работа, ведущая к глубинной психодуховной трансформации. Если бы каждый занимался ею, мир бы изменился и прекратились бы многие виды деятельности, ухудшающие ситуацию. Дэниэль Эльсберг Активист и пацифист, некогда предавший гласности документы Пентагона с секретными планами американских военных кругов, придерживался иного мнения. Он с самого начала был убеждён, что мир могут изменить лишь решительные внешние виды деятельности: политический протест, демонстрация, бойкот и другие подобные стратегии. Он был уверен, что участие в демонстрациях, из-за которого можно оказаться за решёткой, поступки, которым на следующее утро посвящены газетные заголовки и тому подобное это лучшее, что он может сделать ради ускорения позитивных перемен. Таким образом, они приступили к дискуссии с диаметрально противоположных позиций. Однако по мере углубления и вникания в обсуждаемый вопрос каждый из них постепенно проявлял всё большую открытость к видению своего собеседника. Рамдас признал Что, проработав собственные предубеждения и определив свою позицию через внутреннюю работу, мы должны осуществить свои прозрения во внешнем мире. На сегодняшний день он ведёт активную деятельность, посвящая значительную часть своего времени и энергии экологическим и иным проектам. Со своей стороны, Дэниел Эльсберг понял, что для активистов, стремящихся к эффективной деятельности, важна регулярная внутренняя работа. который они могут добиться ясного осознания своих мотивов, чёткой фокусировки своих намерений и освобождения от проекций собственных неразрешённых подсознательных желаний. Рассел, определённо существует возможность, что человек, выполняющий внутреннюю работу, способен непосредственно влиять на сознание других. Я из собственного опыта знаю, что когда я медитирую вместе с группой людей в одной комнате, Что-то происходит. Меняется качество моей собственной медитации. Она становится заметно глубже и яснее. Я это точно знаю и не могу объяснить это иначе, чем предположив, что существует какое-то взаимное воздействие участников медитации. Есть свидетельства того, что этот эффект выходит далеко за рамки помещения, в котором люди занимаются медитацией. Исследователи, изучающие воздействие трансцендентальной медитации, обнаружили, что крупные группы совместно медитирующих людей очевидным образом воздействуют на жителей района, где они практикуют медитацию. В этом опыте группы, насчитывающие каждое по пять тысяч человек, занимались в городе совместной медитацией в течение нескольких недель. При изучении разнообразной городской статистики за период эксперимента было зафиксировано резкое уменьшение уровня преступности, количество несчастных случаев и госпитализаций. Звучит это поразительно, но я не думаю, что результаты были состряпаны. Критики указывали на то, что в ходе проведения эксперимента исследователи не контролировали тот или иной параметр. Тогда эксперимент с, транс с трансцендентальной медитацией был повторен, на сей раз с лучшим уровнем контроля, однако результаты оказались такими же. Всё это более чем примечательно. Ласло. Связь между внутренним и внешним миром представляется очень обнадеживающей перспективой. Подобного рода эксперименты проводились на моих глазах в Милане. Там в голове каждого добровольного испытуемого подключали электроды, чтобы следить за волновой активностью его мозга. Оказалось, что когда испытуемые входили в медитативное состояние, Волновые характеристики двух полушарий их мозга синхронизируются сами с собой. Ещё более любопытно, что такой же эффект наблюдался у двух и более совместно медитирующих людей. Практически у всех мозговые характеристики синхронизируются, образуя почти идентичный паттерн, несмотря на то, что участники группы лишены возможности сенсорного контакта друг с другом. Мне доводилось видеть 98-процентную синхронизацию уже через уже через 5-6 минут после начала совместной медитации 12 опытных участников.